Глава 32. Пока она сбивчиво рассказывала друзьям о пережитом, Никита молчал и с недоверием оглядывал маленькую кухню. Лиза подумала, что выросшему в огромном особняке странно представлять, будто можно всю жизнь прожить в тесной бетонной коробке рядом с сотнями других таких же. Мир людей открывался для него сейчас так же, как ей ведьмовской. «Смотрю, вы здесь ничего не поменяли». Лиза дотронулась до пучка зверобоя и сухая труха посыпалась на пол. «Я как-то побаиваюсь прикасаться к твоим магическим штучкам», признался Илья, откупоривая бутылку вина. «Да и Юлька настаивала, чтобы мы тут ничего лишний раз не трогали. В твоей комнате, наверное, целые сугробы пыли. Ты уж не сердись». «Глупости». Лиза взяла у него из рук наполненный бокал. «Тем более теперь все здесь ваше». «Не могу поверить, что моя подруга стала главной ведьмой в тайной ведьмовской организации». В нетерпении Юля постучала пальцами по столу. «И куда вы собираетесь теперь?» «В смысле теперь?» — переспросил Илья. разве не задержитесь здесь хоть ненадолго?» «Лучше вы про себя расскажите», замялась Лиза. «Про свадьбу мне Юля уже сообщила. А как группа? Выступаете? Нашли нового барабанщика? Только не говорите, что с Кириллом помирились». Юля и Илья переглянулись. «Ты про Кирилла, значит, не слышала?» — осторожно спросила Юля. «Нет, а что? С ним все нормально?» «Да он совсем с катушек съехал после того, как ты пропала». Илья залпом осушил бокал. «У него теперь видеоканал в интернете, очень популярный. Неужели не видела?» «Мне в последнее время было как-то не до интернета, да и выходить не с чего. Телефон новый купил только пару дней назад». Он уехал из города, собрал группу таких же двинутых, как он сам. Илья потянулся за смартфоном, и открыл приложение, листая страницы. «Называют себя охотники на ведьм, снимают всякую жуть. Хочется верить, что это все постановка и монтаж, но...» «Мы еще поэтому очень беспокоились», — перебила его Юля. «Боялись, что он до тебя доберется со своими долбанутыми дружками». Лиза взяла телефон из рук Ильи, вгляделась в видеоряд. Люди с масками на лицах, одетые в одинаковые охотничьи костюмы, окружили привязанную к дереву девушку. Лица ее было не рассмотреть под натянутым на голову бумажным пакетом, на котором маркером начиркали слово Ведьма. Один человек облил ее из пластиковой канистры, второй поднес горящий факел к ее ногам. Девушка завыла и дернулась, огонь перекинулся на ее одежду. Запись оборвалась, и появился красный фон с надписью Мы найдем вас всех. И что, полиция бездействует? Лиза вернула телефон Илье и спрятала руки под столом, чтобы скрыть дрожь доказательств нет. Ни трупов, ни заявлений, ни жалоб. Лиц на видео не видно. Когда мы с Юлькой попытались объявить тебя в розыск и обвинить Кирилла, нам дали понять, что добром это не кончится. «А еще, если мы не прекратим говорить всем, что это вовсе не шоу, нас привлекут самих», добавила Юля. «Я была бы рада поверить в постановку, но после того, что он пытался сделать с тобой...» Никита взял телефон у Ильи и с невозмутимым выражением лица пролистнул несколько видеороликов. «Что думаешь?» — спросила его Лиза. «Думаю, мы с этим разберемся, ответил Никита, положил телефон на стол экраном вниз и развернул колье. «Но это позже. А сейчас расскажи про группу. Ты на басу играешь ведь, верно? Дашь попробовать? Я раньше играл на гитаре, еще в школе. Интересно, смогу что-то вспомнить?» «Вы только сами больше к нему не лезьте, ладно», — сказала Лиза Юля. Мы найдем Кирилла и выясним, что происходит. Теперь он не сможет причинить мне вреда. «Смотрю тебя, Нихил, так прокачали в этом Ковине!» Недоверчиво хмыкнул Илья, доставая с чехла бас-гитару. «Боюсь представить, что будет дальше». Лиза посмотрела на Никиту и улыбнулась. Тревога рассеялась, уступив место уверенности. Она больше не одна. Теперь все будет иначе. Все будет так, как нужно», — ответила она и сменила тему. «Юля, а где твой сакс?» Может, сыграете нам с Никитой ту песню, мою любимую? Где у тебя еще соло классное?» «Это можно». Юлька вскочила с места и понеслась в комнату. Надеюсь, соседи не придут возмущаться. Илья включил стоящий под столом комбо-усилитель, забрал у Никиты бас и подключил. «Соседи, если что, берем на себя», — серьезно сказал Никита. «Смотрю, с вами лучше не спорить», — пошутил Илья. С напускной подозрительностью посмотрел на Никиту, а потом на Лизу. Ведьма рассмеялась. Черная кошка разлеглась на подоконнике рядом с дремлющим вороном. Плавящиеся звуки саксофона наполнили кухню. От басов завибрировала посуда в шкафах. А Лиза взяла за руку Никиту и, закрыв глаза, пропела въевшейся в память строчки. «Незаметно за твоей спиной один шаг мой, другой шаг твой». Спустя несколько часов, вымотанная долгими разговорами, Лиза на цыпочках вошла в спальню. Провела рукой по пыльным полкам с книгами, шкатулкам и мешочком с мелочами для амулетов. Достала колоду Таро, перебрала карты пальцами. На пол выпали три, двойка кубков, мир, колесница. Лиза улыбнулась, подняла их, покачала головой. А потом оставила на столе и нырнула под одеяло к Никите. Парни отправились спать раньше. Илья сослался на то, что утром вставать на работу. А Никита все еще быстро уставал после выздоровления. Девушки просидели на кухне дольше. Вопросы у Юли не заканчивались. И, наконец, тоже разошлись по комнатам. Никита ровно дышал во сне. Лиза осторожно погладила его по волосам и отдёрнула руку, когда он пошевелился. Потом перевернулась на спину и стала смотреть в потолок. Лежать на своей старой кровати рядом с ним, теплым и настоящим, было странно, но очень уютно. В голове приятно теплел выпитый алкоголь, стирая границу между вчера и сегодня. За окном шуршал колючим снегом заканчивающийся декабрь. Символично, что новая жизнь начиналась с календарного нового года. Закрыв глаза, Лиза выдохнула ноту ключи и вышла из тела. Чуть слышно скрипнула створка окна, когда она, невидимая для всех, выбралась наружу и полетела над ночным городом. Знакомые улицы были пусты. Кое-где горели яркими предновогодними огоньками окна многоквартирных домов. В парке было темно а центральная площадь подсвечивалась двумя рядами желтых фонарей, походя сверху на взлетную полосу. Лиза посидела на крыше торгового центра, оглядывая город и прощаясь с ним. А потом снова взлетела, чтобы вернуться домой. Пролетая мимо панельной пятиэтажки, похожей на ту, где сейчас лежало на кровати ее тело, Лиза замерла, услышав голос с балкона. «Эй, кто ты? Ты чудовище?» спросил мальчик, высунув голову в открытое окно балкона. «Ты меня видишь?» – удивилась Лиза и подлетела ближе. Мальчик кивнул, недоверчиво оглядывая её крылья. «Я ведьма», – сказала Лиза, повиснув в воздухе. «А раз ты можешь меня видеть, значит, ты тоже». Она бросила взгляд за стекло. Так и есть. Тело мальчика мирно спало, свернувшись под одеялом. «Ведьмы все девчонки», – не поверил он. «А я могу ходить во сне, как призрак. Наверное, это моя суперсила». «Суперсила», – «Вроде того». Лиза присела на карниз и свисила ноги. «Но раз ты можешь выходить в астральное измерение, значит, ты ведьмак. А как ты это делаешь? Мне, например, нужно произнести специальный звук, чтобы полететь. Я научился свистеть». Мальчик хитро прищурился. «Один раз свистну, подумаю о том, что хочу стать призраком, и вот. Правда, при маме так делать нельзя, она пугается и тащит меня к врачу. Поэтому я стараюсь свистеть ночью». Хочу научиться летать, как ты. Почему у меня нет крыльев? Научишь, как сделать, чтобы появились? Они появятся, — пообещала Лиза. Не обязательно крылья. Может, что-то другое, но главное — твое. Ты правильно делаешь. Никому нельзя рассказывать о том, что умеешь. Когда я немного подрастешь, я пришлю за тобой другую ведьму, и она тебя всему научит. Ее зовут Агата, и она знает все-все. — Обещаешь? — Ага. Лиза вспорхнула с карниза и помахала ему на прощание. «А до тех пор будь осторожен, ладно? Иногда в астральном измерении могут скрываться монстры. Тебе лучше не находиться здесь слишком долго». Мальчик кивнул и исчез. Лиза видела сквозь заедневевшее стекло, как он зашевелился, сел на кровати и теперь внимательно вглядывается в окно. «Уже присматриваешь будущих новобранцев?» — спросил Никита у нее за спиной. Лиза вздрогнула от неожиданности и обернулась. Ведьмак висел в воздухе, расправив воронье крылья. Ты за мной следил? Я проснулся и обнаружил, что ты в Астрале. Не спится? Не могу расслабиться. Думаю о том, как завтра буду прощаться с Юлей. Она ведь опять реветь начнет. Давай уедем сейчас, пока они спят. Не надо прощаться. Дурной знак, я помню. И куда поедем? Может, начнем искать твоего охотника на ведьм? Вовсе он не мой. Но ведь это ты снесла ему крышу? Никита хмыкнул. «Думаешь, в этих роликах все правда? Он научился выслеживать таких, как мы? Не он первый, не он последний. Люди всегда завидовали нам, преследовали и пытались уничтожить. Ведьмы много веков делали то же самое, только с другими существами. Значит, попробуем остановить и тех, и других. Думаешь, получится? Мы все делаем правильно? «Не верю я в случайности», — сказал Никита. «А вот в волю и намерение, да». Если решим, что можем, значит все получится. Я рада, что выбрала тебя. И я рад, что не ошибся. Никита поцеловал ее в губы. Теплая энергетическая волна окатила лису, заставив мир вокруг замерцать. Она обняла его в ответ и почувствовала, как резонируют тела, отзываясь на прикосновение. Заберем лютика с ночкой и в путь. Никита первым нырнул в окно, возвращаясь в тело. Лиза задержалась, разглядывая неподвижное ночное небо, будто отлитое из чернильно-синего стекла. Почему ей раньше казалось, что в астральном измерении звезды выглядят так же, как и в привычном? Приглядевшись, ведьма рассмотрела самые яркие. Пульсирующие светом точки сложились в очертания раскрывшегося цветка чертополоха. Все было именно так, как должно быть.